известно что из 75 тысяч депортированных евреев живыми во францию вернулись два с половиной процента когда выяснилось что давид этапирован в германию я сразу поняла что больше никогда его не увижу такой как он не протянет внесво свободе и одной недели надеяться не на что сказала я себе Немцы не хунхозы, выкупа им не нужно, и обращаться с ним как с принцем они не станут. А по-иному обращаться с собой он не позволит. Три года спустя я узнала, что насчет одной недели это я Давиду польстила. Он не прожил и одного часа после того, как его присоединили к толпе депортируемых. Один человек из того эшелона, пройдя лагерь, чудом остался жив. Я разыскала его летом сорок пятого в гостинице «Лютеция», куда временно расселяли вернувшихся. Вялый, равнодушный старик тридцати лет от роду рассказал, как погиб мой муж. На станции стоял крик и плач, люди боялись садиться в страшные грузовые вагоны. Охранники били их прикладами в спины. Тогда Давид подошел к главному немцу. Рыжий такой, круглолицый, хмурый. и что то ему крикнул тот не меняя брезгливого выражения лица вынул пистолет выстрелил в грудь и потом уже упавшему в лоб после этого подгонять толпу не пришлось все очень быстро погрузились в вагоны человек из лтеце видно желая меня утешить еще сказал что потом в лагере часто вспоминал давида и очень ему завидовал умно поступил ваш муж тускло сказал уцелевший я и сейчас ему завидую Давиду всегда везло, ему грех было жаловаться на судьбу. Она много раз вытаскивала его из скверных переплетов, спасла из голодного Питера, уберегла в гражданскую, выручила из рук хунхузов. И наш отъезд из Китая, где вскоре грянула большая война, до поры до времени казался мне великодушным даром фортуны. Я шутила, обнимая мужа. «Ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел, а от лисички и сестрички не уйдешь». Все так и получилось». Только лисичка оказалась не я, а смерть в обличье рыжего немца. после разговора с человеком про которого иван иванович сказал бы что в нем совсем не осталось жизни света в моем существовании вдруг появился смысл. почтити три года я жила будто в вязком бреду заставляла себя надеяться ведь кто-то все-таки находился а начиная с весны некоторые очень немногие возвращались и Девочку я искать давно же перестала. Она затерялась сразу, не оставив никакого следа, будто ее вовсе не было. Она была маленькая, не знала своей фамилии. Таких в списке депортируемых вносили безымянными, поставив в графе имя знак вопроса. Никто из этих детей не вернулся. Я слышал рассказы железнодорожников, чистивших спец поездезда после возвращения с Германии. В каждом вагоне лежало по несколько окоченевших маленьких трупов. Стоп, стоп, стоп. Летом сорок пятого о девочке я уже не вспоминала. Инстинкт самосохранения запер эту дверь на замок, а ключ выбросил. Когда я узнала о гибели Давида, встречать поезда из Германии и надоедать персоналу в лютеции тоже стало незачем. Зато в моей жизни появился штабсфельдфебель Кропс. И я довольно быстро выяснила, как звали начальника поезда, по-немецки «Транспортфюрера» спецэшелона номер D-901-14, отправленного 19 октября 1942 года со станции Лебурже-Дранси в лагере Аушевиц-Биркенау. Рыжеволосый круглолицый человек по имени Хайнрих Кропс был 1900 года рождения. Меня особенно поразило, что он ровесник века». Бто вся тупость и жестокость этого тупого и жестокого столетия сконцентрировалась в поросячьей физиономии, которая глядела на меня со служебной фотографииией. Я опустилась по следу транспорт фюрера и никакая сила не свернула бы меня с этого пути. скоро я знала про кропса все он не выслужился в офицеры потому что имел только начальное образование до конца войны оставался в том же чине пропал без вести в апреле одной из двух либо дезертировал либо попал в плен к русским в лагерях у союзников пленный с таким именем не числился я намеревалась поселиться в его родной деревне под штутгартом познакомиться с его родственниками подождать не придет ли к ним откуда нибудь весточка Если он действительно у русских, я репатриируюсь в СССР. Тогда многие эмигранты это делали и их впускали. Через год, через десять или через двадцать лет я найду Хайнриха Кропса. Он уцелеет, потому что такие мрази обладают нечеловеческой живучестью. Вывернется с змеей, выползет мокриться и прошмыгнет мышью, но спасет свою драгоценную шкуру. Первое, что он сделает, когда выйдет на свободу, пойдет выпить пиво, которого столько лет не пробовал. Он возьмет пару кружечек порцию сосисок с тушеной капустой, сдует пену, облизнет свои толстые губы, потом заметит, что на него с радостной улыбкой смотрит женщина с худым лицом и наполовину с седыми волосами. И тоже же ей заулыбается. Он так давно не имел бабы, что его не отпугнет, ни седина, ни худоба. и я подойду к нему. Я не буду спрашивать, помнит ли он человека, которого когда-то застрелил на станции. Конечно, не помнит. Таких случаев в его гнусной жизни наверняка было много. Да и плевать мне, помнит он или нет. Правой рукой я возьму его за ладонь и скажу, «Меня зовут Александрина». Возьму крепко, чтобы не вырвался. В левой руке у меня будет острый нож. Я воткну его Хайнриху к Робсу пониже пупа, И медленно распорю его поганое брюхо до самого верха, все время глядя в выпущенные белесые глаза.